Глава ч е т ы р Мы все же засыпаем. Холод и усталость делают свое дело, заставляя погрузиться в зыбкое беспамятство, из которого сложно вынырнуть. Я просыпаюсь первая, когда по моей щеке едва ощутимо скользит чья-то чужая сила, словно щупальце слизня. Вроде бы не опасно, но неприятно до внутренней дрожи. Я открываю глаза и чуть-чуть отползаю от мрака, впрочем, почти сразу же приникаю снова. Он горячий. Похоже, у Блокфлая начался жар, а вот в карете холодно. На нас тонким слоем лежит снег, который задуло в открытое окно, а всё пространство кареты затянуло, словно паутина, тёмная магия. Тонкие нити приплетаются, образуя причудливую сеть, внутри которой находимся мы. Я пытаюсь убрать одну из нитей, но получаю неприятный разряд. Ругаюсь, обиженно шиплю и дую на пальцы. И в этот же миг просыпается мрак, дергается и распахивает глаза, затопленные тьмой. Не знаю, как получается н е заорать, и н е отпрянуть жуткое зрелище. Его лицо приобретает хищное, нечеловеческое выражение. «Что, демоны, возьми, с тобой происходит?» Хрипло бормочу я. В горле застревает комок. Такой Blackfly пугает особенно сильно. «Семь лет назад я за ним подобного не наблюдала». «Ничего». Глухо отзывается он и закрывает глаза. Лежит какое-то время... а когда открывает снова, вместо черноты в них привычная серость. «Это тоже твоих рук дело?» Подозрительно интересуюсь я, указывая на черные нити. «Скорее не рук, а подсознание», — уточняет Блэк Флай. «Но это ненормально», — замечаю я. «И что?» — грубо отзывается магистр, и чёрная паутина начинает истончаться и бледнеть, пока совсем не исчезает. И часто такое бывает? Спрашиваю я, когда мрак откидывается на подушке. Его лоб покрывает испарина, а руки дрожат. Уборка далась ему нелегко. — Какая разница, Даяна? Это не твоё дело. — Да пошёл ты! Огрызаюсь я и ныряю под шубу. Через некоторое время за защитным контуром начинается движение, и я слышу крик. «Есть кто живой?» «О, твоя оптимистичная б о л о н к а подоспела!» Говорю я и выбираюсь из тепла, стуча зубами, и п о н и м а я что сейчас просто сдохну от холода. «Шубу возьми!» Тихо приказывает Блэкфлай, но я только отмахиваюсь и вылезаю на мороз, чтобы снять защитный контур и впустить помощь. «Где он? Что случилось?» обеспокоенно кидается ко мне Кевин. «Надо же, какая трогательная забота!» «Я думала, восторженная щенячья влюблённость с годами пройдёт». «Видимо, ошибалась». «В карете!» «Дайте одежду! Быстро!» — велю я. Следующий за Кевином совсем молоденький парнишка тут же стягивает в себя куртку и накидывает мне на плечи. я б л а ж е н н о жмурюсь. «Как холодно-то! Ненавижу!» «Это северная земля, леди!» С гордостью отзывается парень, поделившийся курткой, будто сам устроил мороз. Я только фыркаю. «А ты шубу где потеряла?» спрашивает Кевин, тоже проигнорировав своего спутника. «Не теряла я ее. Она тоже там захватишь». Не стала брать, чтобы не заморозить Блэкфлая. «Я тебе что, слуга?» Недовольно бурчит Кевин. «Ну, почему мне? Ты вообще слуга?» Отзываюсь я и гордо шествую в сторону большого и с виду теплого экипажа. В глазах п о ж е р т о в а в ш е г о мне куртку парня застывает восторг. Кажется, я его поразила. Решаю не сдавать позиции и командую. «Ну, что смотришь? Иди помогай Кевину тащить твоего магистра. Он весит, как боров. Кевин один его точно не сможет вынести из кареты. Он не я. После этого пропускаю нелестную характеристику от Кевина, брошенную мне вслед, и ныряю в экипаж. Сколько лет прошло, а ничего не изменилось. Он по-прежнему забавно злится». Тут тепло настолько, что кружится голова, по онемевшим конечностям бежит кровь, и это очень больно. Мы с магистром ночью выхлебали все возможные зелья, я очень надеюсь, что не отморозила себе ноги. Мне они дороги, со всеми пальцами. Кевин и его помощник доставляют магистра в карету и помогают усесться. Блокфлай даже может сам идти, а на бледном лице застыло надменное и отстранённое выражение. Представляю, сколько усилий приходится ему тратить, чтобы не показать свою слабость. Он всегда был достоин уважения, и это злит. Я злюсь. Хочу перестать восхищаться им, но не могу. — Надо же, смотрю, тебе стало получше. Замечаю я и ловлю шубу, которую он в меня кидает. Да уж, придётся её выбросить. Но не сейчас, конечно. Сейчас я планирую отдать куртку мальчику, стучащему зубами, а сама доехать в тепле. Лучше грязная, но тёплая шуба, чем однокуцая куртка на двоих с худосочным студентом. «Ты должен мне шубу!» — говорю я, рассматривая слипшийся от крови некогда роскошный мех. «Поговорим о долгах?» — ухмыляется мрак, и з а г н у в бровь, а я фыркаю. Вот шубу испишешь. Она дорогая. Я потом предоставлю счёт. Не сомневаюсь. Ты всегда любила хорошие вещи и бесилась, если не могла их получить. Я до сих пор бешусь. Здесь ничего не изменилось. Кстати, о вещах. Ты мне должен ещё и платье. Надеешься списать долг, пока доедем до замка? Интересуется он. В глазах прыгают смешинки, но лицо слишком бледное, чтобы ввести в заблуждение. Магистр держится из последних сил. А что, можно? Там накапали проценты. Пока мы переругиваемся, я все же переодеваюсь и ловлю взгляд парня, полный восхищения и удивления. Что таращишься? Грубо одергивает его Кевин. Это Даяна. «Я уверен, ты про нее слышал. Но если думаешь, что и тебе можно так общаться с магистром, то глубоко ошибаешься». «Да», — я мило улыбаюсь, — «даже Кевину нельзя». «Кевин просто, в отличие от тебя, воспитан как следует». «Ну и кто же Кевина, в отличие от меня, воспитывал?» «Парирую я, а мрак морщится и выдает». «Боги, я и забыл, как вы невыносимы, когда вместе!» «Вот и отпусти меня! Какие проблемы?» — предлагаю я. «Совершенно не хочу нарушать сложившуюся за эти годы идиллию. У тебя была возможность сбежать ночью?» Замечает он глухо и внимательно смотрит на меня. «Да, я жалею, что ее не использовала». Впрочем, об тебя хотя бы можно было погреться. — Даяна! — шикает на меня Кевин. — А можно без подробностей? — А я тебя не посвящаю в подробности, заметь. Я мило улыбаюсь. Мрак сдавленно хмыкает, а Кевин в раздражении закатывает глаза. Мой заклятый друг нервничает. Надеюсь, это не он устроил нападение Снежуров. Спросить, что ли, при Блэкфлайе? Это заманчивая идея. Но прошло семь лет, а правила не изменились. Мы не подставляем друг друга перед учителем. Можем сражаться за его внимание, строить козни и перетаскивать одеяло на себя. Но покрываем друг друга и такие вопросы точно задаем тет-а-тет. -тет. Мы знаем слишком много грязных тайн друг друга. Например, я знаю, что Кевин лишился невинности с подружкой Блэкфлая в тот вечер, когда я поцеловалась с магистром. И мы оба молчим о грехах, потому что оба поступили, скажем мягко, не очень порядочно. Это был не единственный раз. Мы с Кевином храним много постыдных воспоминаний. Я смотрю на парня внимательно. Он сидит рядом с магистром напротив меня и старается смотреть или на пол, или в окно, но я успеваю заметить покрасневшие глаза, да и в целом измученный вид. А он действительно нервничал. Как и семь лет назад, Блэк Флай для него остается старшим братом, почти отцом, и уже потом строгим начальником. Он и за меня волновался когда-то, но все же послал наемников. Но снежуры... Я не могу полностью исключить его вину, но и серьезно, пожалуй, не подозреваю. Если бы я допускала, что он причастен к нападению, не знаю, стала бы молчать или нет. Но задать провокационный вопрос все равно, что подергать тигра за усы, надеясь, что он не откусит тебе руку. Ведь обычно он добрый с просонья. Пожалуй, дорога до замка проходит даже приятно, Я чувствую себя раскованнее, чем когда мы только выехали из ледяного дворца. Все же совместные воспоминания, ночь, проведенная с магистром, боги, как это пошло звучит в моей голове, что-то надламливают в старых обидах. Я понимаю, что пусть и хотела другого, но сейчас возвращаюсь не в темницу, а домой. И от этого где-то в глубине души зарождается тепло. Пока правда робкая, и щедро приправленная злостью. Блэкфлай по-прежнему на меня зол. Он ждал семь лет и хочет отомстить, но я вижу, в его душе что-то осталось ко мне. Я для него по-прежнему не чужая. И он мне тоже дорог. Эта ночь обнажила наши эмоции. Не получится и дальше играть врагов так талантливо. Думаю, понимаю это не только я, Нам придется выстраивать отношения, искать компромиссы и уживаться. Какую судьбу он мне уготовит? Что возьмет верх? Обида, злость или здравый смысл? Чтобы унизить меня, нужно просто убрать от любых важных дел, запереть в замке и оставить в безвестности. Но Блэк Флай слишком практичен для этого. Я могу оказаться п о л е з н о Только вот захочет ли он воспользоваться моими талантами и рискнет ли мне довериться? Стоит признать, ответы на эти вопросы сейчас получить, увы, не выйдет. Придется набраться терпения и ждать. Интересно, зачтет ли б л а к ф л а й спасение своей жизни? Начинаю плохо себя чувствовать, я уже на подъезде к замку. В руках появляется незаметная дрожь, а внутри разгорается жар. Вместе со звенящей пустотой в голове симптомы говорят о том, что я все-таки простыла. Просто организм был на адреналине держался до последнего, а сейчас чувствуют себя в безопасности. Магистр же, сидящий напротив меня, выглядит неплохо. Даже на скулах появился румянец. «А — А л ю б о е ш ь с я спрашивает он хриплым и таким... Волнующим голосом. Я раньше слышала такие нотки только в адрес кого-то другого. Ну и когда он целовал меня, Сердце совсем по-глупому прыгает в груди. Смотрю, собираешься ты на тот свет или уже нет. Предельно честно отзываюсь я. Не дождёшься? Я не отвечаю, только качаю головой. Он изменился. Мне кажется, или сейчас ему проще со мной общаться. Впрочем, не важно. Всё прошло. Я была наивной и глупой. Сейчас выросла и чётко понимаю, что семь лет назад всё было именно так, как должно было быть. Ну, за исключением, пожалуй, одного эпизода. Но в нём Блокфлай виноват лишь косвенно. Я всегда сама умела творить глупости без чьей-либо помощи. На улице давно рассвело, Дорогу до замка уже расчистили, И доезжаем мы без приключений нападения злобных тварей. Я думаю, что еще одно Мы бы точно не пережили бы. В замке нас уже ждут. Куча незнакомых, юных и перепуганных лиц, Несколько знакомых, Потерявших при виде меня приветливость, А одно светящееся настоящей радостью. Надо же! не знала, что э б и г е й л в замке. Пожалуй, ее я искренне рада видеть. Интересно, кого из знакомых придется встретить тут? Явно же о н и все сейчас присутствуют на этой неформальной встрече магистра и пойманной им зверюшки, то есть меня. — О, Ди, ты вернулась! э б и г е й л кидается мне на шею, потом отступает, помрачнев. Видимо, обращает внимание на то, что на моём лице маловато восторга. Впрочем, это, наверное, не то, с чем тебя стоит поздравить. Ты, как всегда, проницательна. ф ы р к у ю я и раздражённо откидываю в сторону окровавленную шубу, оставшись в грязном платье. Надо же, видимо, испачкалась, пока обрабатывала раны Блокфлая. «Добро пожаловать, Даяна!» — раздаётся извительный голос у меня за спиной. й Это подходит Блэкфлай. Он даже не шатается, по нему и не с к а ж е ш ь что ночью чуть не умер. Думаю, ты соскучилась по своей комнате? Конечно же нет, но там, помнится, была ванная, поэтому я согласна и на н е ё Я улыбаюсь, понадеявшись, что улыбка вышла максимально кровожадной и мерзкой. Ответить мне Блэкфлай не успевает, так как с лестницы раздается виск, Кто-то из учеников шарахается в сторону. «Эх, — Эх, ё тянет за спиной Кевин и добавляет примерским голосом. — Готовься, Даяна, твоя тварь мчится. — У меня нет тварей, тем более здесь. Я с и м у л я т о отсутствовала. Открещиваюсь я от происходящего, и тут вижу нечто горделиво спускающееся по лестнице в клубах черного магического дыма. Это отчасти похоже на пушистеньку, но прямо очень уж отчасти, и мне совершенно не хочется верить своим глазам. Это что? Подозрительно спрашиваю я, когда кот замирает на нижней ступеньке. Он накидывает замерзших студентов злобным взглядом и наподдает мощной когтистой лапой по ближайшей к нему ноге. Раздается ругань, и нога исчезает с прохода. а эта медленно шествует ближе к нам. Это... Я с ужасом смотрю на всклоченную инфернальную тварь, которая взирает на меня, как и на остальных окружающих, с ненавистью. Пушистенькая. Кажется, несколько смущенно отзывается Блэкфлай. Это... Похоже, в моем арсенале больше не осталось слов. Он был стар... «Да, ещё когда я сбежала семь лет назад, а сейчас должен был быть мёртв или до невозможности дряхал. Ну, ты что, его оживил? И не стыдно? Некромантия противоестественна, и это не мои слова. Этому ты учил нас, ты. Но, может, конечно, что-то поменялось?» «Это не некромантия», — упирается Блэкфлай и смотрит на кота с нежностью. ю Тот даже подходит и хочет потереться об ногу, но в последний миг меняет решение и совершенно по-кошачьи передергивается от отвращения. Он поворачивается спиной и с удовольствием демонстрируя нам выступающий хребет, который проступает сквозь длинную шерсть. Раньше она была черной, блестящей, пушистой. Сейчас же местами посидела и торчит неопрятными, будто вечно с а л ь н ы м и клоками. Длинный хвост подрагивает на мраморных плитах пола, словно говорит «Смотрите, как сильно вы меня бесите, мерзкие человеческие твари!» «Ты же сам учил, что у м е р л о то у м е р л о Не стоит пытаться вытащить живое существо из бездны. Это всегда приводит к нехорошим последствиям. Я сейчас воочию вижу «к каким». Формально он не умер. Ну да, ну да. Фыркаю я и д у по коридору, недоумевая, как Блэк Флай посмел это сотворить с моим котом. Пушистенько очень мило шипит в спину и бьет мне по ноге лапой. К счастью, сапог на мне к а ч е с т в е н н ы е поэтому до кожи когти не добираются, но голенище оказывается и з о д р а н н о Ты должен мне сапоги. Убудночно заявляю я магистру. «Нет, ты ошибаешься. Это ты мне должна. Я не знаю даже, как подсчитать, сколько именно. Не утруждайтесь. Я нищая, как церковная мышь». «Да, конечно. И это очень видно по сапогам, которые стоят больше, чем половина эликсира в моем замке. Отрачу я на них, поверь, немало». Вот всё на них родимых и ушло, а жертва магического эксперимента мне их и з д р а л а «Это твой кот», — напоминает мрак, а я от такой наглости почти теряю дар речи. «Это?» — я указываю пальцем на шипящую красноглазую тварь. «Я вообще не уверена, что это кот. И уж точно не мой».